Глава 56. Замерла. Дыхание сбилось. То есть ты вот так просто говоришь, что... Да, люблю тебя. Обдумываю несколько секунд то, что сказал Дэш. Я не верю. И в то же время душа словно воспарила. В этом нет никакого смысла. Я чужая жена. Родить детей не смогу никому, кроме мужа. Да еще и просто даже физический контакт практически невозможен из-за слишком разных стихий. «Ксана, ты ведь понимаешь, что любовь не спрашивает. Любить иногда приходится вопреки. Нет никого, кто жил бы вечно. Все конечное, что будет завтра, мы можем только предполагать. Если у меня есть время. Только мы здесь, на острове, я готов это принять, но это не означает, что я не буду бороться за тебя до конца». Крепко зажмурилась. Все чувства в раздрае. Без них все было куда проще, понятнее. Эй! «Ты чего, опять плачешь?» Весело фыркает Дэш, отстраняет меня и подушечками больших пальцев стирает с моих щек слезы. «Плакать тут точно не стоит. Мало ли кто тебя любит, изо всех не наплачешься. Как насчет того, чтобы скупаться в ночном море?» Согласно киваю. Дэш встает. Не могу не улыбнуться, наблюдая за разоблачением огненного демона. Он делает это передо мной уже далеко не в первый раз, но еще никогда этот процесс не вызывал у меня настолько любопытства и одновременно смущения. Идем. Дэш очень галантно, словно мы его дворце, а не на темном пляже, подаёт мне руку, чтобы помочь встать. Поднимаюсь, берусь за пуговички на платье и понимаю, что нет, не могу. Всё, эмоции вернулись, и такой безразлично смелый быть трудно. Но море тёмное, там меня не видно. «Отвернись, пожалуйста, прошу я». Демон фыркнул и, повернувшись, пошёл сразу в воду, бесстыдно мелькая своим голым м «Спиной», я хотела сказать. Вот уже в воде видны только мужские плечи. По ощущениям демон такой горячий, что вода вокруг него должна просто кипеть. Неожиданно фыркнул ещё и Лаки. Эдак неуважительно. «Не любишь этого демона, да?» Дремлин в ответ утвердительно кивнул. Умилилась. Лаки успел из маленького, во многом несмышленного малыша превратиться в серьёзного вдумчивого подростка, но при этом с хитрющими глазами и очаровательной мордашкой. Присела и обняла пушистого друга покрепче. Сегодня меня прямо тянет на обнимание, видимо, на упущенное. А мне он нравится. Лаки презрительно высунул язык. Весело от души рассмеялась. Легко, беззаботно. А ведь только что плакала. Весь мир ощущается так остро, он наполнен смыслами, и хочется обнять его весь. Похоже, у меня сейчас идет откат после длительного бесчувствия. Буквально срываю с себя платье и бегу в воду. Правда, все равно не голая в нижнем белье, но и так неплохо. Что мы делали с голым Дэшем в воде полночи? Обесились. Беззаботно, словно дети. Плавали на перегонке, топили друг друга, даже со скал прыгали. И это все почти в кромешной тьме, освещаемой потрясающим звездным небом. Демон хорошо видит в темноте, а я хоть и не очень, но после принятия силы мое тело изменилось, стало сильнее, гибче и выносливее. Так что в воде, как оказалось, я могу резвиться с Дэшем, «Если не на равных, то почти не отставай от него». Это было упоительно. Меня окончательно накрыло эмоциями. А плохом решил больше не думать, а проблемы решать по мере их поступления. «Дэш?» «Угу. Мы вновь на пляже. Лежим. Я устала. Глаза слипаются. Хорошо. А когда ты понял, что любишь?» «Постепенно. Тянуло поначалу чисто на физическом уровне». Вообще, генетически подходящим невестам демонов тянет на чисто инстинктивном уровне. Но поскольку многие демоны очень любвеобильны, на это притяжение можно не обратить внимания. Потом была симпатия, ревность, снова желание. Затем неожиданное желание холить, лелеять, защищать. И это на фоне только усиливающегося желания, вплоть до помрачения и неожиданного решения в виде посещения сна. «После все это завертелось, соперничество, мы тебя потеряли». И надо бы уже потом было смириться. Но не получилось. Понял, осознал, принял. Признание Дэша сумбурное, неловкое. И такое действительно настоящее. Что верю? Делаю вид, что уснул, и демон относит меня в постель, а потом уходит. Сколько же во мне сейчас чувств? Они мешают спокойно спать. Я ничего не ответила демону на его признание, хотя и хочется. Будь я свободной незамужней девицей, необремененной ледяной силой, я бы не сомневалась ни в чем. А так, кажется, уже поздно. Кое-как я все-таки смогла уснуть. Но странное горькое тревожное чувство не покидало даже во сне. Встала рано. Сделав себе кофе, отправилась вместе с кружкой и дремляном на пляж. Море затянуто предутренней дымкой. Солнце только готовится показаться над горизонтом, но уже раскрашивает небо и воду в красивые цвета. Любуясь небом и неожиданно замечаю на нем нечто лишнее. Черную, постепенно увеличивающуюся точку. «Призываю на помощь, дар. «Дэш!» — закричала панически. «Удивительное дело. Младший принц тут же оказался рядом со мной. Демонические порталы, конечно, удобная вещь». «А? Что?» Сонно поинтересовался голый Дэш с одной только чашкой свежезаваренного чая в руках. «Дэш, скорее одевайся. Сюда летит шиев». «Указывай рукой на небо». «Нет, поздно. Дракон летит очень быстро. Сомневаюсь, что мы куда-то успеем сбежать с острова». А еще уже после первой встречи с рептилией я уяснила, что с драконом может справиться только другой дракон. Со всеми нахлынувшими эмоциями я совсем забыла, что нужно отслеживать, где находятся те, кто может желать нас с Дэшем отыскать. Так, а где Кретор? Нет информации совсем. Вот как интересно он узнал. С досадой произносит младший принц за моей спиной. Дэш очень быстро. оборачиваясь к нему, а он уже полностью одет — при том, что я до сих пор в одном только нижнем белье и халате». «Что теперь будет?» – нервно спрашиваю. «Кажется, что ничего хорошего. Помню, как Шиев заявлял, что я ему больше не нужна. Остается слабая надежда, что он просто летит поговорить с братом, а не мстить Кретеру через меня. Постараюсь его ничем не провоцировать, а лучше иди в дом. Попробую мирно решить вопрос». Стою, но уйти не успела. Кажется, Шиев, словно заметив мое действие, на мгновение исчез, а возник прямо перед нами» сложив круг над островом и подняв сильный ветер. Когда спускался драконно, демон сел на скалу. Кажется, магическую преграду вокруг острова старший принц даже не заметил. Шиев не торопился превращаться обратно в демона. Удобнее сев на скалу, он некоторое время молча задумчиво разглядывает меня, Лаки и Дэша. Пауза затягивается. «О, Шиев, привет! Какими судьбами?» Беспечным тоном интересуется огненный демон, делая пару шагов, Навстречу дракона и тем самым закрывая меня собой. Прилетел проведать, отвечает Шиф, как и в прошлый раз, его голос звучит у меня прямо в голове. Ну, так у меня все хорошо, отцу, привет. Или есть еще какие-то вопросы? Если нет, то пока я не настроен на общение, лучше улетай. Позже позвоню, поболтаем. Да, хорошо, я улетаю. Поговорим позже, если хочешь. Дракон опускает одно крыло со скалы прямо вниз на песок. "Садись, Оксана, мы улетаем". "Да ну что же это такое?" нервно отпила из чашки глоток кофе. Фух, спокойствие. На выдохнуть и попробовать. "А, -а, -а нет, не могу успокоиться", дремлюн утробно предупреждающе зарычал, но он тут ничего не сделает. Тем не менее, наличие пушистого друга рядом готово за меня и в огонь, и воду помогло, наконец, взять себя в руки. «Куда улетаем?» «Зачем?» спрашиваю я, наблюдая, как тело Дыша трансформируется в боевую форму. Думаю, это тоже бесполезно. А у меня даже посоха нет. Максимум, что могу сделать без артефакта, это обморозить Шиева, если вдруг решит полезть обниматься. Тут разве что только переговоры помогут. Но, зная старшего принца, тоже вряд ли. «Возвращаемся во дворец. Нет смысла сидеть на этом острове». «Эм, um, вы выдадите меня мужу?» «Нет. Империя предоставит вам, ваше величество, политическое убежище от обиженного супруга, которому вы изменяли на острове с моим младшим братом. Дэш, ты до дворца добирайся сам». Дракон вроде бы ведет себя адекватно, говорит спокойно, и это еще больше настораживает. Не успела ответить. «Как ты нас нашел?» – спрашивает Дэш. «По всему миру наши службы на всякий случай отслеживали исходящие и входящие вызовы с другими мирами. Их не так много. Вернее, даже будет сказать, что крайне мало. И тут вдруг отследили исходящие в мир с координатами родной планеты Оксаны. Остальное дело техники». «Вот так вот и спалились. Они не требуются политической убежища, пока я предпочитаю остаться здесь». «Сделал я официальное заявление». «И я не понимаю, почему вдруг вы мне хотите предоставить убежище. Это с огромной вероятностью вызовет серьезный конфликт и войну с королевством». «Раз уж сложилась такая ситуация и войны из-за поступка Дэша все равно не избежать, отец прощает своего младшего наследника и разрешает ему вернуться во дворец со своей избранницей». «Ого!» – произнес Дэш. «Как-то не верится, что отец так решил. Не похоже на него». «Я настоял». Дракон смотрит так, словно хочет меня съесть. Ну ладно, это слишком мягко. Сожрать. Вот это будет вернее. Зачем? С подозрением тянет огненный демон. По моему мнению, Оксана не должна оставаться в Северном Королевстве. Я уже ответила вам. Мне не нужно политическое убежище. Тогда это будет политический плен. Так же спокойно отвечает Шииф. Вот точно сейчас взметнётся, как повалит и сожрёт. шеф ты что, собираешься Оксану себе, что ли, забрать?» С возмущением, озарённой внезапной догадкой, восклицает Дэш. «Здесь оставаться небезопасно, поскольку нет должной охраны. Рано или поздно кретор может найти это место и разнести островка...» «Спасибо, я уже нашёл». Дёрнулась и резко развернулась назад на голос. «Вот теперь всё. Вот теперь...» Полный комплект для полного дремлина. Явился пушной северный зверь. Кретор хохотнула, нервно отпила еще глоток кофе.